Встреча одноклассников. Невыносимый свистящий шум в голове постепенно стихал, контуры предметов перестали дрожать и выравнивались, багровая завеса перед глазами быстро светлела, пока вовсе не испарилась. Клокочущие звуки в глотке прекратились, и теперь Дмитрий потрясенно смотрел на безжизненное тело отчима, скорчившееся у стены в позе эмбриона. Левая рука, будто в последней тщетной попытке защититься от страшных ударов, застыла на изуродованной, залитой кровью голове. «Ми... Михаил Викторович!» — прошептал Дмитрий. Кротов не шелохнулся. В его широко раскрытых глазах застыло неподдельное изумление. Казалось, владелец автомойки ждал от своего строптивого пасынка всего, что угодно. Но не это. Желудок... Внезапно подпрыгнул куда-то вверх, и Дмитрия стошнило. — Ты убил его! — проговорил внутренний голос, и молодому человеку показалось, что в нем прозвучали нотки уважения, к которому примешивался неприкрытый страх. — Да! — сдавленно произнес он, вытирая рукавом губы. — Я... Он смахнул со стула, заляпанной желчью коробки, и тяжело сел, стараясь не смотреть на торчащие из-под стола ноги отчима, обутые в летние туфли из натуральной кожи. «Этот ублюдок давно заслуживал этого», — сказал Дмитрий вслух. «Я просто сделал то, что давно нужно было сделать. Он не имел права меня оскорблять». Голос, с некоторых пор поселившийся в его голове, молчал. Похоже, его второе «я» все еще никак не могло отойти от шока после случившегося. А вдруг он не умер? Неожиданно подумал «свободен». Такое случается сплошь и рядом. В морг привозили тело, а оно вдруг оживало. «Проверь пульс», — посоветовал голос. «Опыт у тебя в этом уже есть, дружище». Дмитрий уже хотел огрызнуться, но смолчал. Резон в этой идее определенно был, но вместе с тем он отдавал себе отчет, что ни одна сила не заставит его вновь прикоснуться к отчему. Даже если он еще жив, его уже невозможно спасти, решил он. Мельком взглянул на карту Москвы, забрызганную кровью, и его передернуло. Нет, Кротов мертв. В какой-то момент Дмитрий испытал очередную вспышку ярости. Вот тварь! «Все из-за него!» «Шланг! Мало тебя в школе мутузили!» Эти ненавистные слова материализовались в памяти, как отголоски ночных кошмаров, о которых никому не хочется рассказывать, и единственное желание — забыть о них навсегда. Будто со дна чистого прозрачного пруда внезапно на поверхность всплыл мутный пузырь и, лопнув, начал распространять вокруг невыносимый смрад разложения. Пискнул телефон, запрятанный в задний карман джинсов, и Дмитрий машинально извлек его. На экране мобильника высветилось уведомление о новом сообщении. «Чат бывших одноклассников». Пронеслось, как в тумане, и он сглотнул подступивший горлуком. Пару месяцев назад Дмитрий получил приглашение о вступлении в группу, в которой собрались его бывшие одноклассники. Он и сам не знал, зачем принял приглашение – Это сообщение наверняка шло веером, а не адресовалось непосредственно ему. Но как бы то ни было, он нажал кнопку «Принять приглашение», и следующие пару недель без особого интереса следил за перепиской своих бывших одноклассников. Как он понял, чат создали для организации встреч и обсуждения сопутствующих вопросов. Они шутили... Обменивались анекдотами, дурацкими картинками, гифками и прочими приколами, называя друг друга по именам и забытым прозвищем. Но никто даже вскользь не упомянул о Дмитрии. И от осознания этого было еще больнее, словно с заживающей раны постоянно сдирали корку, не давая ей залечиться. При том, что все участники чата знали, что он тоже состоит в группе. Пусть хоть кто-нибудь сказал «Эй, а как там поживает шланг?» «Шланг, ты здесь? Как ты? Как твой напор? Хе-хе!» Нет, даже никакого намека на его присутствие. Будто Дмитрия, шланга, и вовсе не было. А тебя и вправду не было. Во всяком случае, на выпускном вечере ехидно заметил внутренний голос. Затылок Дмитрия обожгло жаром, и он глубоко вздохнул. Конечно, его не было на выпускном просто потому, что эти гады из его класса — Ковальчук, Лаликян и Черкашин — незадолго до этого знаменательного события снова поколотили его. Да так, что сломали Дмитрию голеностоп на правой ноге, из-за чего тот загремел в больницу. Он не стал никому жаловаться, а те трое, поняв, что объект шуток не стал выносить ссоры из избы, и вовсе сделали вид, что ничего особенного не произошло. «Действительно!» «Ну, подумаешь, шланг сломал лодыжку. Подумаешь, не припрется на выпускной, воздух чище будет. Зачем шлангу выпускной? Чтобы пугал веселящуюся молодежь своей угрюмой рожей? Шланг он и есть шланг. Пускай лучше дома сидит, в гипсе, и телек смотрит». Дмитрий не стал читать сообщения, убрал телефон. Опять какая-нибудь ерунда. Либо кто-то уточнит, в какой ресторан пойти после встречи, либо кто-то предложит пересечься заранее, чтобы, как говорится, разогреться алкоголем и не идти на сухую. Он думал о другом. А ведь это произойдет именно сегодня. Дмитрий посмотрел на свои окровавленные руки и перевел взгляд на глянцевые коробки, которые он скинул со стула. Среди них была одна с чистящими салфетками для мониторов и экранов телевизоров. Вскрыв упаковку, он принялся неспешно протирать руки. «Сегодня. Встреча выпускников. Мало тебя мутузили!» Словно со стороны услышал он тихий шепот отчима. «Черкашин? Лаликян?» Дмитрий одно время читал их хвастливые посты в чате, мысленно костеря своих обидчиков, и не сомневался, что эти мрази с вероятностью в сто процентов будут на встрече. Наверняка к ним присоединится Ковальчук Виталий. Тот еще урод. У Свободина с этим Ковальчуком были личные счеты, ведь именно этот подонок в девятом классе незаметно забрал его рюкзак, в который потом нагадил. Закончив очищать руки, Дмитрий скомкал розовую от крови салфетку и небрежно швырнул ее под стол. Туда, где лежало начинающее коченеть тело Кротова. «Встреча старых друзей, значит...» Медленно с расстановкой промолвил он. «Так, Михаил Викторович». Михаил Викторович по понятной причине ничего не ответил. Его распахнутые выпученные глаза стали мутнеть. «Так», — удовлетворенно кивнул парень. «И все вы соберетесь в одном месте. Малыши-однокласснички». Перед глазами, словно из дымки, Выплыл образ стального сейфа с приоткрытой дверью, внутри которого хищно поблескивали оружейные стволы. «Что ты задумал?» — с беспокойством спросил внутренний голос. «Даже не думай об этом!» «Закрой пасть!» — процедил Дмитрий. «Просто смотри и молчи!» Голос затих. Свободен быстро нашел связку ключей. Он не хотел больше просить Вику открыть ему дверь. Лучше он сам откроет квартиру ключом отчима. После этого свободен, торопливо обыскал пиджак отчима, вытащил из бумажника около 7 тысяч наличными. Перед тем, как уйти, прихватил с собой новенькую 10-литровую канистру. Она была пуста, но это не проблема. Неподалеку от автомойки была заправочная станция. Дмитрий осторожно вышел наружу и, закрыв подсобку, озираясь по сторонам, быстро удалился.